Эл Лекс Доспехи демона Книга третья. Крылья Глава первая. Чёрный дым Как холодно. Почему так холодно? И мокро. мокро -то почему? что со мной произошло что я и вымок и замерз нет серьезно что произошло я совершенно ничего не помню нет что то помню помню о яку с копьем помню надвигающиеся корабли культистов больше ничего не помню как ножом отрезала полная пустота и чернота в голове я не помню даже боя бой был а что было после боя Как я из пустыни перенёсся туда, где холодно и мокро? Может быть, я в оазисе упал в озере? Нет, чушь. Тогда было бы жарко и мокро. Или как минимум тепло. Холодно в пустыне может быть только ночью. Может быть, сейчас ночь? Не зря же вокруг так темно, что даже звёзд на небе не видно. Нет, стоп. Это мои глаза закрыты, поэтому и темно. Надо открыть, осмотреться и понять, что же происходит. Да. Легче сказать, чем сделать. Глаза ни в какую не открывались, будто веки шире между собой. Никакие усилия не могли заставить их открыться. Максимум чуть-чуть приоткрыть до узенькой щели, через которую даже свет едва пробивался. Моментально заболела голова и нехорошо заворочался желудок. Странное и очень мерзкое ощущение. Одновременно и подташнивает, и скручивает голодными судорогами, будто я двое суток ничего не ел. Да что же со мной происходит? Никогда еще в этом мире я не чувствовал себя так мерзко. Даже когда лишался сил демона и вынужден был полагаться только на свои природные данные, даже в окружении чумной паутины, даже с обожженной половиной тела, никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным. Кстати, о демоне. Рогатый, ты тут? Кто еще из нас рогатый? Где твоя баба? Если бы я видел, может, я бы тебе ответил. Скорее всего, где-то рядом. Ни хрена. Рядом нет ни капли магии. Ни одной твоей бабы, ни второй. Говоришь так, будто ты не видишь. Я и не вижу. Я же смотрю твоими глазами. Говорю только о том, что тебе без меня недоступно. а магии. Понятно. Ничего толкового от демона не добился. Снова придётся всё делать самому. И в первую очередь надо открыть глаза. Не знаю, сколько я мучился, но ценой нечеловеческих усилий глаза я всё же разлепил. По чуть-чуть, по миллиметру, каждый раз заново привыкая к палящему солнцу. Пытался поднять руку, чтобы прикрыть глаза от жёстких лучей, но руки не слушались. Сперва в голову пришла ужасная мысль, что я каким-то способом получил травму позвоночника и потерял контроль над телом, Но потом понял, что чуть-чуть шевелить руками я всё же могу. Просто это практически невозможно заметить из-за большого сопротивления окружающей среды. Плещущейся окружающей среды. Я что, в воде? Это бы объяснило и холод, и почему мне мокро. Хотя нет, холод бы не объяснило. В пустыне не бывает так холодно, если только ночью. А ночью не бывает солнца. Хотя, судя по окружению, я уже и не в пустыне. Скосив глаза... Я зацепил краем зрения густые кроны деревьев и окончательно в этом убедился. «Нет таких деревьев в пустыне, там только пальмы и кактусы». «Итак, я не в пустыне». «Тогда где я?» «И как я здесь оказался?» «И почему ни хрена не помню?» Следующие три вечности я занимался тем, что пытался расшевелить собственные конечности. Они закостенели от холода, промерзнув буквально до костей и приходилось заставлять их двигаться, начиная с движений кончиками пальцев с миллиметровой амплитудой. На правую руку ушло минуты две, не меньше, зато когда я смог её поднять, дело пошло намного веселее. Пусть она всё ещё была деревянная и плохо слушалась, теряя по пути половину посланных ей нервных синапсов, но она хотя бы двигалась, и с её помощью я мог разминать остальные конечности, помогая разогнать застоявшуюся кровь. Не меньше десяти минут ушло у меня на то, чтобы привести тело в такое состояние, в котором я смог бы сесть. Сесть и осмотреться, поворачиваясь всем телом, потому что шея отдельно поворачиваться отказывалась. И когда я повернулся вправо, то сильно об этом пожалел. Буквально в каких-то пяти метрах от меня, очень удивлённый тем, что плесневелая коряга внезапно зашевелилась, стоял огромный бурый медведь. Смотрел на меня сжимая в челюстях дохлую рыбину, и не шевелился. Как загипнотизированный. Я не шевелился тоже. Проверять, кто из нас сильнее, трёхсоткилограммовый зверь или человек с возможностями демона, который ещё не факт, что работает в моём нынешнем состоянии, совсем не хотелось. Вроде я слыхал, что если замереть, то хищники перестают воспринимать тебя как добычу. Надеюсь, что это правда, потому что убегать сейчас я не смог бы. По множеству причин не говоря же о том, что бегство вроде бы наоборот провоцирует хищников на атаку. Медведь пошевелил носом, шумно вдохнул и выдохнул, будто действительно потерял меня из виду, и теперь пытался вынюхать. Чёрный кожаный нос размером с мою ладонь описал в воздухе несколько восьмёрок, снова шумно втянул воздух, маленькие глазки недоверчиво сощурились, будто медведь никак не мог сопоставить информацию от разных источников чувств. И, наконец, приняв какое-то решение, хищник развернулся на задних лапах и почесал прочь. Почувствовав жжение в груди, я впервые за всё это время игры в гляделки выдохнул. Не знаю, что конкретно помогло. То ли то, что я не шевелился, то ли то, что мокрый насквозь, я, скорее всего, и пах тоже, как болотная коряга, то ли медведь чуял во мне скрытую опасность. Не знаю, что помогло, но хорошо, что помогло. «Драться с медведем, даже если демон во мне жив и здоров, и я смогу воспользоваться его возможностями, все равно не хотелось». Наконец, толком осмотревшись, я выяснил, что сижу на берегу реки, или, вернее, будет сказать, возле берега, на мелководье, глубиной как раз столько, чтобы меня не снесло течением, и как раз столько, чтобы я не захлебнулся. Река широкая, переплыть можно, но не мне, с моими далеко не лучшими навыками» но не очень быстрая. Наверное, только поэтому меня и не утащило течением ещё дальше. Что меня тащило течением вообще, было совершенно очевидно. Как-то же я здесь оказался. Да мне была вся та же одежда, в которой я был одет в тот момент, когда узнал, что копьё всё это время было у аяки. Белая рубашка с воротом на шнуровке и белые штаны. Полусапоги из коричневой кожи, разве что белая солнцезащитная хломида отсутствовала. Вся одежда, конечно, была мокрая насквозь и пестрела многочисленными дырами, словно меня волки грызли, но зато сам я был практически невредим. Внешне, во всяком случае. Приведя в порядок и ноги тоже, я кое-как встал на четвереньки, выполз из воды и растянулся на гладкой, шелковистой береговой траве, подставляя спину солнцу. Пока оно погревало меня, я продолжал поочередно напрягать все мышцы организма, о которых смог вспомнить, возвращая их к жизни. Когда холод немного отступил, я перевернулся на спину и закрыл глаза, предоставляя себя светилу. «Агатый, почему мне так хреново? Никогда же не было такого». «Понятия не имею, говорю же. Я точно так же ничего не помню, как и ты. Мы могли так сильно огрести в драке с культистами, что теперь помираем?» «Сомнительно». «Где тогда раны? Или хотя бы следы от них?» «Логично. Тогда что с нами? Есть хотя бы идеи?» «Не знаю. Если ты забыл, то я тебе напомню. Ты первый носитель, с которым я связался, и подобного опыта у меня еще не было». «Но ты же что-то чувствуешь. Какие-то изменения, может?» Демон ненадолго затих. Я буквально кожей чувствовал, как он напряженно думает, анализируя самого себя. Почти так же, как совсем недавно я делал со своим организмом, только в своем демоническом плане. Вряд ли у него есть организм в полном его понимании. И что он там в себе анализировал, я не скажу точно. Но явно что-то было. Я чувствую себя полнее. В смысле? Толще? Клаун. На себя посмотри. Думаешь, до хрена понятно, что ты имеешь в виду? Я не смогу тебе объяснить. «Меня стало больше. Я будто стал сильнее». «Наверняка это потому, что я давно не пил зелье». «Как давно?» «Откуда же я знаю?» «Но явно давно, раз меня из шалиха да рекои куда куда-то унесло. Суток двое, не меньше. Как мы вообще выжили, находясь без памяти двое суток?» «Со мной ты и не такое можешь. Даже если формально я в отключке». «А От ты высокого мнения о себе». «Почему-то же мы живы». Это точно не благодаря тебе. Не в этот раз. Радует, что ты хотя бы частично меня признаешь. На этом разговор с личной шизой я закончил. Как раз прогретый солнцем и, наконец, начавший циркулировать в штатном режиме кровью, мышцы перестала сводить мелкими судорогами, и я смог, пошатываясь, встать и еще раз осмотреться. Основательнее. Лес. Не знаю, какой лес. Какой-то лиственный. Не разбираюсь в деревьях. Я все же боец, контактник, а не ботаник. Явно не шалихаский лес, вот что главное. Такие деревья с густыми кронами широких зеленых листьев просто не выжили бы в пустыне из-за своего дикого испарения воды. К тому же не помню, чтобы в пустынях реки текли в окружении земляных, а не песчаных берегов. Это, конечно, если в пустыне вообще есть реки. Остается только выяснить, где я, и как сюда попал, и почему. Именно в таком порядке. Потому что только в таком порядке эти вопросы обретают смысл. Правда, это не единственные актуальные вопросы на данный момент. Ещё очень хотелось бы знать, где Тора и Аяка. Живы ли они и что нас разделило? Но эти вопросы стоят в самом конце списка. Потому что прежде чем искать девчонок, сначала надо найти самого себя. Это ещё хорошо, что я пришёл в себя днём, а не ночью с реальными шансами замёрзнуть нахрен без солнца и возможности развести банальный костёр. Повезло, что день сейчас солнечный, а не дождливый, что грозило теми же проблемами. Да, я всё ещё не до конца высох. И в подмышках, и промежности было влажно, но это мелочи. Досохнул да на ходу. «И когда же ты собрался?» «Искать людей. Должен я хоть как-то выяснить, где я оказался». Если я правильно понимаю, языковой барьер мне не помеха, даже если я оказался в землях Фейри. Так что договорюсь. На твоём месте я бы не был так уверен в этом. Это ещё почему? Андрацкий и Шали ты понимал, потому что их знаю я. А язык тех же Фейри я не знаю. Не уверен, что ты сможешь их понимать. Ого! А откуда ты знаешь Шали и Андрацкий? Из прошлой жизни. Даже из позапрошлой, когда я еще был жителем этого мира. Расскажешь? Нет, точно не сейчас. Ловлю на слове. Не сейчас, значит, попозже. Лови сколько угодно. Сначала я сказал «нет». Окей, мистер Демон. Потом так потом. Так вернемся к вопросу, куда ты собрался. Я имею в виду, куда именно ты собрался, в какую сторону. «Хороший вопрос, признаю. Не знаю. Пойду перпендикулярно к реке. Ну, в смысле, как смогу перпендикулярно. Рано или поздно я выйду на дорогу, а если повезет, то и к какому-то поселению. Только сначала найду, чего поесть, а то желудок подводит. А к чему ты спрашиваешь? Не припомню, чтобы раньше тебя интересовала подобная конкретика». «Возможно, я смогу тебе кое с чем помочь». «Приглядись повнимательнее к тому месту, где медведь с рыбой был». Я недоуменно обернулся на реку и осмотрел берег. «Зачем это?» «Просто потрать одну минуту и все поймешь». Пожав плечами, я снова подошел к реке и отыскал место, где мокрую землю усеивали глубокие следы широких лап, уже начавших заполняться мокрой водой. Присел, рассматривая их. «Ну и?» «Воду посмотри». Я перевёл взгляд на водную поверхность и охнул. В воде, едва заметная из-за отблесков и бликов, виднелась крупная чейстая рыболовная сеть, в которой трепыхалось несколько запутавшихся рыбёшек. Оказывается, косолапый не просто ловил рыбу. Ленивый Потапоч вытаскивал её из сети, не напрягая себя рыбалкой. Какой хитрец! Посмотрите на него! А ведь, если подумать, эта сеть мне жизнь спасла. Она стоит выше по течению, чем место, в котором я пришел в себя. Так что, скорее всего, именно за нее я и зацепился, пока плыл по реке. Именно она изменила мое направление движения и позволила оказаться на берегу. Информация, конечно, занятная. Только вряд ли демон это имел в виду. Или это намек на то, чтобы я последовал примеру медведя и отведал сырой рыбы? Идиот. Кто-то же сюда принес эту сеть, чтобы поставить. Действительно идиот. Об этом я совершенно не подумал. Кто-то действительно принёс сюда сеть и закинул её в воду, прижав край на моём берегу большим камнем. Большим камнем, который, судя по всему, приволокли откуда-то из глубины леса. Борозда в земле была уже осыпавшаяся и оплывшая. Она явно появилась не час назад и даже не сутки. Минимум двое, а скорее трое. Кому могло понадобиться забрасывать сеть на трое суток? За это время... Вон даже медведи навострились таскать из неё рыбу. А рыбак так и не вернулся за ней. Странно? Ещё как. Но главное, по этой борозде можно выследить, откуда камень приволокли. А там, возможно, найдутся какие-то ещё следы, которые приведут к месту обитания рыбака. Наверняка это какая-то деревня или даже город. Учитывая, насколько скоропортящийся товар, личная рыба, вряд ли рыбак возил её куда-то далеко на продажу. А судя по сети... Вряд ли он ловил её исключительно для собственного пропитания. «Спасибо, рогатый, выручил. Теперь не придётся блуждать слепую. Теперь я имею хоть какое-то направление». Демон не ответил. «Ну и ладно, я уже привык». Борозда в земле увела меня в чащу леса и кончилась примерно метров через двести. Зато нашёлся другой след. Из сломанных веток и примятых кустов, которые уже частично распрямились обратно. Рыбак или рыбаки явно тащили сеть на руках, на лошади или тем более телеге по такой чаще просто не проехать. Вот и громили все подряд, оставляя за собой натуральную просеку. Прикинув ее направление, я пошел по ней, никуда не сворачивая и не прячась. Если посчастливиться кого-то повстречать, пусть знают, что я зла не таю и никакой опасности не представляю. Но за полторы сотни шагов в помху, траве и корягам я никого не встретил. Да что там никого не встретил? Я даже ничего не услышал. И когда до меня это дошло, я даже остановился прямо на середине шага и за всех сил прислушался. Лес не бывает тихим. В нём всегда орут птички, стрекочут белки, шуршат листой кабаны и змеи. Но то в нормальном лесу. А здесь царила мёртвая тишина. Вот именно, мёртвая. Будто всё живое тут или вымерло, или затаилось в страхе смерти. Может, они все меня боятся?» «Лесно, конечно, но маловероятно. Ранее такой реакции от лесных обитателей я не замечал, а по лесам побегать пришлось довольно. Да и медведь вон не спешил от меня дёру давать, а вроде как сначала даже подумал напасть. Что же происходит?» Ответ дать было некому, даже демон молчал. Поэтому не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами, вздохнуть и пойти дальше по просеке которая ещё через две сотни шагов, наконец, привела меня к деревне. Наверное, все деревни этого мира строят по примерно одной схеме. По крайней мере, с виду она была точно такой же, как та, из которой мы с Торой воровали одежду в самом начале моего пребывания в этом мире. Никаких заборов, никаких оград и чистоколов, просто лес внезапно кончился, после него метров пятьдесят зелёной мягкой травы и первые дома. Одноэтажные, с двуххатными крышами, из дерева, из камня, а где-то из того и другого вперемешку, зажимающие между собой узкие улицы из накатанной и утоптанной земли. И никого. Ни единого человека не было видно в этой деревне, как будто они тоже все вымерли, следом за лесными обитателями. Но даже если они и вымерли, то совсем недавно. Деревня не выглядела заброшенной. Были целые стёкла в окнах, были целые распахнутые двери, Редкие матерчатые навесы еще не изорвало ветром и вообще не сорвало к чертям собачьим. Очень плохой знак, когда деревня как живая, но, сука, не живая. Особенно если из-за домов в такой деревне, откуда-то из центра поднимается облако рассеянного черного дыма.